Глава 2. Она Я думал, все будет происходить в роскошном ресторане. Как в фильмах. Я, одетый в шикарный костюм на трех пуговицах, вальяжно откинусь на изящном стуле в стиле ампир. И лениво стану тыкать в позолоченной вилкой в маринованные кокосы. А передо мной будет восседать она. Черная баронесса. В облегающем шелковом платье, скрывающем так мало и так много одновременно. Мы будем смотреть друг на друга поверх пламени свечей и медленно пить дорогое шампанское, чтобы смочить пересохшее горло и перейти к последней стадии тяжелых переговоров. Однако все оказалось не так. Отец воспротивился подобному развороту событий. Нет, его не тревожили маринованные кокосы и облегающее шелковое платье. Но он не хотел, чтобы мы с Кирой покидали дом. При этом, к моему огромному изумлению, реально огромному, отец не стал стучать ботинком по паркету, не стал издавать громовых рыков и категоричным тоном настаивать на своем. Нет. Он неожиданно тихо и мирно усадил нас за стол, поставил перед каждым по бокалу корабельного чая, немыслимо сладкого и крепкого. Мы сделали по глотку Потом он начал говорить, по пальцам перечисляя все плюсы и минусы назначения встречи за пределами дома на нейтральной территории. По словам отца выходило, что «свои воды — это свои воды, а родной порт — это родной порт». Пораженный миролюбием отца, я лишь машинально кивал. Он перечислил имеющиеся у нас варианты, объяснил плюсы и минусы каждого, озвучил свое мнение и мнение охраны, после чего оставил выбор за мной. Да, мир перевернулся. Чего же я раньше его в Вальдиру не зазвал? Стоящий за спиной отца Пал Палыч поглаживал ладонью свежевыбритый подбородок и молча ждал, разглядывая скатерть. И также не давал ни малейшего намёка на подсказку. Выбор оставили за мной. Я переглянулся с сонной и усталой Кирой, пахнущий шампунем и промокающий влажные волосы полотенцем. Взгляд моего личного паладина выражал лишь одно. «Я голодная». Поэтому особой поддержки я не получил, равно как и подсказки. И посему я взглянул на отца, пожал плечами и, кивнув, произнёс. «Если думаете, что здесь лучше, значит здесь». На этом обсуждение завершилось. Место встречи определилось. Отец взялся за телефон, Пал Палыч вышел в коридор, где вскоре зазвучало несколько мужских голосов, настолько глухих и уверенных, что казалось, будто у меня в коридоре поселилось несколько белых медведей. Я уже набросил поверх джинсов и старенькой растянутой футболки новёхонький кухонный фартук и взялся за готовку угощений, сходу отметя предложение отца заказать что-нибудь готовое, например, из ресторана. Раз уж мы встречаемся в скудно обставленной и необжитой квартире, напоминающий логово киберпреступников, то и угощение должно соответствовать. Глупо наслаждаться вкусом идеально приготовленного крабера. Тьфу, Вальдира настигла. То есть вкусом омара, сидя за простеньким кухонным столиком. Своим умением готовить я горжусь. Не каждый может приготовить из черствого куска хлеба, специи и одного старого сырого яйца, стреснувшись корлупой, вкуснейший хрустящий тост. Сейчас же у меня куда больше разнообразия продуктов. Если времени в обрез, приготовлю тонну спагетти с соусом собственного изобретения, включающим в себя много томатной пасты, острого красного перца, говяжьей тушенки, чеснока и прочих нехитрых ингредиентов. Нет, в Италии издревле готовят соус болонез, но вряд ли они использовали говяжью тушенку и томатную пасту. Гурманы-итальянцы предпочитают мясной фарш и спелые помидоры. А мы люди простые. У нас в запасе целая куча консервов. Их и станем использовать». Проходящий мимо отец оторвался от телефона, посмотрел на мои приготовления и предложил не выдрючиваться и сделать простые макарошки, по-нашему, по-флотски. Я предложение отклонил. Затем отбил коварную атаку Киры, попытавшуюся макнуть корку хлеба в бурлящее содержимое сковороды. Кира обиженно надулась, Пришлось отлить ей в тарелку немного горячего соуса, выторговав в обмен обещания открыть банки с консервированными персиками и при этом компот не пить и персики не есть. Времени было в обрез, поэтому я и не заметил, как оно истекло. Только мы и успели составить вместе два стола и накрыть его скатертью. Поставить вокруг стулья, расставить тарелки, выставить кастрюли, графины и бутылки. Без спиртного не обошлось. Вино и водка соседствовали, недоверчиво поглядывая друг на друга. Коньяк перемигивался с Амаретто. «Сам я особо пить не собирался. Да и не верил, что остальные возьмутся основательно за алкоголь. Но мне ведь что надо? Чтобы нас не приняли за жадных. Что в доме есть — на стол. Комнаты с игровыми коконами надёжнейшим образом закрыты. На замок. Пал Палыч лично проверял двери» и под каждую из них вставил странную приспособу на вроде плотно забитого клинышка. Теперь фиг зайдёшь. Клин выбивать придётся. Бесшумно он точно не выйдет. Доверие доверием, радушие радушием, но подпускать гостей к нашим игровым коконам я не собирался. Равно какие к стоящему в зале компьютеру. Под конец я ещё успел проверить туалет и ванную комнату. Подъедающая соус с хлебом Кира проводила меня хитрым взглядом и загадочным смешливым фырканием. Я сначала внимания не обратил, торопился, все мысли заняты приготовлением. В туалете всё чисто, всё работает, всё необходимое наличествует, свежие полотенца развешены ровными рядами, туалетная бумага и салфетки в избытке, да и мыло новенькое, только распечатанное, а запах навевает мысли о цветущем весеннем саде. Кира постаралась, навела роскошный блеск. Я уж собрался уходить, когда взглянул на стену рядом со стиральной машиной. А это что за хрень? На стене напротив унитаза откуда-то появился распечатанный на принтере плакат размером А3. На нём вполне официальная полноцветная афиша клана Неспящих, предлагающая новичкам вступать в рекруты к одному из старейших и сильнейших кланов мира вальдира Не всем игрокам гарантировалось вступление, а тем, кто успешно пройдёт некое испытание, обещающее трудности в начале и почести в конце. На этой версии плаката изображена затянутая в чёрную кожу стройная чёрная баронесса, стоящая в красивой позе, на фоне высещиваяся позади неё угрюмого баратга гадура прижимающая сжатый кулак к груди. Из её полураскрытых уст вьётся надпись. «Получится! Просто чуть-чуть напрягитесь!» Афиша прилеплена на стене напротив унитаза. Севший на него непременно узрит плакат и прочтёт надпись и постарается чуть-чуть напрячься, дабы его начинание получилось. Проклятье! «Какого хрена?» — рявкнул я в голос. «Кира! Кира! Какого лешего?» Из зала донесся сдавленный смех, Пладинша веселилась во вовсю. «Ведь идеально, да? Идеально? Тебя впечатлило?» «Кира! А если бы она увидела?» «Да я бы сняла заранее! Тебя хотела насмешить!» чтоб тебя!» — зафыркал я как тюлень, стараясь оторвать плакат со стены. «Нет цензуре! Свободу печати!» «Гости прибыли!» А это уже голос отца. Мимо ванны проскользнул Пал Палыч. «А чёрт!» Я сильнее заскрёб стену, но плакат не поддавался, будучи приклеен как-то хитро и прикрытый к тому же прозрачной плёнкой. «Кира, я тебя!» В этот момент раздался уверенный и в меру громкий стук. У нас имелся дверной звонок, но гость предпочёл постучать. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Кто там? Это я!» Прошипел я, цепляя ногтем край фиши и с треском сдирая её. «Уф!» Забросив чёртову бумагу за стиральную машину, я пригладил волосы и рванулся к двери. Никто мне не помешал. Пал Палыч отошёл у меня с пути, Один из охранников отсутствовал, видимо, находясь в засаде. Все бдят. Сделав пару глубоких вдохов, я взялся за ручку и открыл дверь гостю. Вернее, гостье. За порогом — девушка. Или, вернее сказать, молодая женщина. Невысокая, стройная, черноволосая, кореглазая. Блестящие ухоженные волосы собраны в толстый конский хвост, открывая тонкую шею. Одежда неожиданно демократичная. Бежево-серый спортивный свободный костюм, черные удобные кроссовки, через локоть левой руки свисает небольшой черный рюкзак. На голове черная бейсболка, чей козырек бросает густую тень на тонкое усталое лицо. Кожа у черной баронессы смуглая, причем могу озакладбиться, что это не загар, а цвет от рождения. Лицо у нее вроде бы европейское, а вроде бы и нет. Глаза довольно необычной формы. На левой скуле небольшая родинка. На вид ей под тридцать, может, чуть больше или меньше. Выражение глаз, их лёгкий изучающий прищур, то, как немного выпечена вперёд полная нижняя губа. Это точно чёрная баронесса. Собственной персоной. Она вымотана, бледна, истощена, немного зла и красиво Да, она красива. Красивее чёрной баронессы виртуальной. И в чём-то даже загадочней. За спиной девушки находилось ещё несколько людей, но на них я внимания пока не обращал. Мы простояли так не меньше минуты и придирчиво изучали друг друга. В деталях. Росгард и чёрная баронесса из мира Вальдиры явились в мир реальный, чтобы рассмотреть Ростислава и... и... Сия. Приятным голосом, наделённым лёгкой хрипотцей, произнесла гостья. «Так вот ты какой, Ростислав!» «А вы, стал быть, баронессой будете?» Пришёл я в себя и посторонился. «Просим, а что ещё за сия?» «Здравствуйте, на венгерском!» Ответила Кира вместо чёрной баронессы. «Вот оно как!» Кивнул я снизу вверх, глядя на двухметрового здоровенного мужика в чёрном спортивном костюме и с большим рюкзаком за плечом. «Сия, проходи!» В звенящем голосе Кира угадывалось жгучее любопытство. Ну да, ведь она тоже воочию увидела легендарную чёрную баронессу. Следом за чёрной баронессой я пропустил в квартиру ещё четверых. Двух амбалов, двигающихся быстро и бесшумно. Одну девушку лет двадцати пяти, одетую в строгий деловой костюм, с трудом держащую спину прямой из-за пышного бюста. И насквозь официального мужчину лет 55 с обширной лысиной, широким твёрдым подбородком, плотно сжатыми губами и взглядом выражающим следующее. «Я никому не верю, и без бумажки ты букашка». «Это точно юрист. Его роль очевидна». Двое громил охранники. И что-то вроде личного дорожного секретаря. Это я про девушку с грудью. Каждому я говорил «сия», и каждый мне что-то отвечал. На венгерском. А я его не понимаю. Закрывая дверь, я взглянул в сторону лифта и увидел нашего охранника в сопровождении еще двух парней, чей внешний облик молча говорил «Слава ВМФ!» и «Люблю раздавать люли!» Вернувшись в зал, я обнаружил черную баронессу, сидящую на диване. Рядом притулилась другая девушка. Охранники не отсвечивали, разойдясь в стороны. Официальный мужчина оккупировал часть стола, начав выкладывать из портфеля тонкие папки. «Портфель дорогущий. Я в них вообще не разбираюсь, Но этот точно был очень дорогущим, и не знаю, почему я это знаю. Рядом сидел мой отец, задумчиво баюкая в руках бокался с еще одной дозой корабельного чая. Поймав мой взгляд, он успокаивающе кивнул. Значит, наш юрист прибудет очень скоро. Мы не заставим гостей ждать. Выбор прожженного превратностями жизни опытного юриста я оставил отцу. А тот куда-то позвонил и долго с кем-то общался по телефону разговаривая неожиданно мягко и то и дело бросая взгляды на меня и Киру, готовивших мега-поздний ужин. Судя по всем внешним признакам, мой папаша общался с белой акулой-людоедом, то бишь с домашним цербером семьи Крапивиных. С мамой Леной советовался мой папа. Надо настучать маме, что папа в ночное время звонит другой женщине. Вот радость-то будет в семье нашей. Я, правда, наверное, сию радость не переживу. «Ибо именно мне по пуля вырвет ноги». Помотав головой, я выбросил из головы абсолютно лишнее в данный момент мысли и вновь уставился на чёрную баронессу, сидящую на моём родном диване. Что-то в её лице казалось знакомым и чуждым одновременно. Что-то смешанное. Европейское и азиатское? Нет, тут что-то другое. Какая-то очень необычная смесь. Высокая гостья правильно истолковала мой интерес. Моя мама была венгерской цыганкой. Мягко улыбнулась чёрная баронесса и протянула мне руку, продолжая сидеть на диване. Хочешь, погадаю по руке? Я невольно протянул руку и взял в ладонь тонкие пальцы. Очнулся? Качнул головой. Не надо, пожалуй. А зря. Вижу там деньги большие. И не только. Взгляд карих глаз скользнул по идущей из кухни Кире, несущей кофе. Точно не хочешь предсказания? «Может, позже, папа твой кто?» Не удержался я. «Ну, на самом деле, очень необычное лицо. Никогда не видел такого смешения крови «Мой папа злой учёный», — фыркнула чёрная баронесса. «Кстати, меня зовут мирала В этом мире». «Приятно познакомиться», — кивнул я, чувствуя, как отпускает напряжение. «Всё прошло проще, чем я ожидал. И это радовало. Хотелось быстроты, точности и простоты». Сложности и переплетение интриг мне давно осточертели. Сжав последний раз пальцы чёрной баронессы, я тактично отошёл в сторону, дав Кире и гостьям пообщаться на свои женские темы. Вдруг им надо что-то, о чём мужское ухо и слышать не должно? Они ведь только с дороги. Кстати, Орбит не соврал. Сидящий на ладной фигурке спортивный костюм не мог скрыть очертания. У чёрной баронессы никогда не возникало проблем с тем, чтобы спать на животе. Ни в юности, ни в зрелости. Но говорить ей этого я не собирался. Грубо это и на грани фола. Прямо как провокационный плакат, наклеенный перед унитазом. Надо будет надрать Кире уши. А где моя бедовая дочь? Тьфу, дочь ведь не в этом мире. Как бы странно это ни звучало. Опять меня Вальдира навестила и смешала воспоминания. Как я понимаю? Сильным акцентом начал чужой юрист, разложивший по столу папки. Как я понимаю, мы ожидаем вашего консультанта по юридическим делам. С нетерпением жду встречи с ним. Пока же прошу ознакомиться с документами. Для изучения проблем официальный договор составлен на английском, он же и будет подписан в случае достижения нами договоренностей. Но в каждой папке имеются тщательно переведенные документы на русский и, соответственно, венгерский язык. Думаю, ни к чему напоминать присутствующим, что содержание документа равно как и наше встреча являются делом сугубо конфиденциальным и разглашению не подлежат. Ни в полном, ни в частичном объёме. Этой встречи никогда не было, дамы и господа. Любит он нагнетать. С милой улыбкой произнесла леди Мирелла, она же чёрная баронесса. Мы все подпишем распис конь на разглашение. Этот же пункт включён в договора. С нажимом продолжил юрист, опуская на переносицу очки в тонкой золотой оправе. Тело серьёзное. Впрочем, Его взгляд сместился на моего отца, сидящего от него на расстоянии метра. Впрочем, среди нас есть люди, прекрасно понимающие значение слов «не разглашать» и «тайна». Они знают, как выглядит мой отец и кем он является. Пронеслось у меня в голове. Вот это подготовка. Но особо я не впечатлён. Фото боевого адмирала нетрудно найти в мировой сети. Тем более он часто мелькал в кадрах новостей, когда то или иное важное правительственное лицо посещало боевой корабль или особые порты. Отец часто бывал среди военно-морской элиты, стоящей там при всём параде. И вполне нормально, что чёрная баронесса или кто-то из её группы, разрабатывающий меня как навигатора, дал приказ найти фотографии всех связанных со мной людей. Я бы тоже не преминул полистать чужие фотоальбомы. Но до этого дня чёрная баронесса была для меня инкогнито. Я даже не знал, из какой она страны. А тут на тебе. Венгрия. Мама — венгерская цыганка, а папа — злой учёный. То ещё сочетаница ца И да, Мирелла про свою маму сказала «Она была». И выражение глаз при этих словах было весьма красноречиво. Если сделать скидку на возможное недопонимание, то процентов на 90 я уверен, что мать чёрной баронессы умерла. Её отец точно жив. Про него в последнее время не раз и не два упоминали, причём во времени настоящем. Взяв в руки одну из папок, я уселся рядом с отцом. Выбрал русскую версию договора и погрузился в чтение. Дело для меня непривычное, поэтому продвигалось крайне медленно. Я старательно вчитывался в каждый пункт, в каждое предложение. Я искал подвох и подводные камни. Что-то такое, что после подписания может поставить меня в немыслимо раскоряченную позу и в таком положении заставить пройти весь поход. Но я не прожженный юрист, съевший на этом деле 8 такс и 12 пекенесов. Я неуч вообще-то. И вскоре отчаялся, перестал искать мины и просто начал читать, стараясь уловить общую суть. С этим проблем не возникло. Клан «Неспящих» — законная компания, официально зарегистрированная в мире реальном, желает заключить с Ростиславом Грохотовым договор по проводке корабельной армады «Неспящих» и прочих кораблей, состоящих в их альянсе, до затерянного материка «Зарград», находящегося в виртуальном игровом мире «Вальдира». Ростислава Грохотова нанимают как высочайшие квалификации узкоспециализированного навигатора. Количество дней не учитывается. Буду работать до тех пор, пока все не закончится» что вполне справедливо. Я обязан подчиняться особому графику во время похода к затерянному материку. Любая неявка или даже опоздание означает огромные штрафные санкции. Я обязуюсь не передавать направление движения конвоя или его координаты никому из возможных конкурентов или же простых любопытствующих. И снова про график. Я не могу по своему желанию прервать работу раньше, равно как и начать ее. Во всем, касающемся общего графика похода, я обязан подчиняться командующему армадой. В случае, если я по какой-либо причине не смогу более выполнять обязанности, я обязан передать статус великого Нави любой из указанных ниже персон, обозначенных игровыми псевдонимами. Прервавшись, я изучил псевдонимы. Злоба среди них точно был, остальных не знаю. Читаем дальше. В случае, если я передам статус великого Нави любому из указанных членов клана неспящих, Уговорённая сумма будет выплачена полностью и незамедлительно, причём к ней будет добавлена немалая поощрительная сумма и множество особых игровых бонусов и подарков от неспящих. При этом я сохраню за собой все привилегии члена команды и уговорённое количество закреплённых за мной пассажирских мест на флагмане неспящих. В этот момент я взглянул на баронессу, что пила кофе и смотрела на меня поверх парящей кружки. Интересно, утки стонут какая хитрая венгерская цыганка. Не успела в гости зайти, а уже сделала такое предложение, от которого почти невозможно отказаться. Грубо говоря, если я прямо сейчас передам статус НАВИ любому из указанных НЕСПОВ, мне заплатят даже больше. То есть меня ценят как носителя, но не как специалиста. И всячески подталкивают к тому, чтобы я отдал уникальное заклинание и остался простым пассажиром. Элитным, и отвратительно богатым бездельником. Для неспов я кажусь упрямым золотым яичком, скрывающим под скорлупой вкусное и желанное содержимое. И они прямо жаждут как-то пробить скорлупу и высосать из меня статус великого навигатора. Причем они согласны пробивать скорлупу финансовым буром, надеясь, что моя жадность возобладает над жаждой приключений. Справедливо ли? Да, полностью. Какой из меня специалист? Я не отрабатывал умения. Не тренировался на кораблях. Не отлаживал взаимодействия с капитанами, адмиралами. У меня нулевой опыт мореходства. У меня нулевой опыт хождения в боевой корабельной армаде. Одним словом, я не специалист в морском деле и навигаторстве в частности. Во время последней морской баталии я попросту отдал контроль над всеми своими умениями баронессе, а затем другому капитану и сидел себе на лавочке, восторженно смотря на происходящее вокруг. Так что да, справедливо, но обидно. Прочтя ещё несколько абзацев, я понял, что начинают терять концентрацию. Слишком много пунктов. Десятки. Аж в глазах зарябило. Отложив договор, я взял со стола чашку с кофе и подошёл к окну, решив поглазеть на городскую панораму сквозь двойные тюли. За моей спиной послышались голоса отца и Палпалыча. Из короткого разговора стало ясно, что прибыл надёжный юрист, готовый воевать на нашей стране. Хорошие новости. До меня донёс слабый слабой терпки аромат духов. Рядом встала баронесса, также баюкающая кружку с кофе в руках. «Уже прочёл и согласился?» — спросила она. «Обычно такие договора читают с толстым красным карандашом в руках» и делают пометки на каждой строчке, а также ставят возмущённые жирные кресты на каждом третьем абзаце или столь же возмущённые вопросительные и восклицательные знаки. Губы при этом презрительно выпячивают или же гневно сжимают, часто испускаются крушённые вздохи, а порой бормочут себе под нос что-то вроде «Да они, наверное, шутят». «Для меня это полная галиматья признался я. «Меня любой опытный юрист сможет провести». Я прочёл десяток пунктов и уже толком не помню, о чём говорится в первом. «Для этого и нужен толстый красный карандаш». «Надо будет купить», — кивнул я. «Кстати, я заметил, что там, где должна быть указана сумма, красуется пробел». «Обсудим и сумму», — улыбнулась чёрная баронесса. «Рос, скажу прямо. Я отсюда без результата не уеду. Я сделала всё возможное там...» чтобы надавить на тебя и ускорить сроки отплытия. Теперь прибыла сюда, и ты меня отсюда не выгонишь. Буду спать на твоём диване, носить твои тапочки, есть твою еду и ежеминутно нудить про подписание договора». Я понимал, что баронесса шутит. И помнил, что в каждой шутке есть доля шутки. И также понимал, что глава клана Неспящих на самом деле сделала всё возможное и невозможное. Всё очень давно, с ловушек, вроде висящих над фонтанами торговых кораблей, окончилось тем, что мы стоим в реальном мире бок о бок и пьём кофе, глядя на довольно унылый и пасмурный городской вид. И это заслуга баронессы. Она, как чёрная пума, выследила в громадном виртуальном мире жирного зайца, настигла его и впилась ему в шкуру зубами и когтями, и не собиралась ослаблять убийственную хватку. И это вызывало уважение. Очень большое уважение. Она практически мой ровесник, но своей целеустремленностью, упорностью, агрессивностью и умом превосходит меня на три головы. А может и больше. Я не могу не признать этого факта. А также не могу не заметить, что хрупкая девушка дошла до предела изнеможения. Ее ум все так же остер, решимость крепка. Но физическое тело уже сдает свои позиции. Тени под глазами настолько густые и чёрные, что кажутся провалами. Кофе ею глотается по-особому. Так пьётся лекарство. Для неё кофе — это давно уже не вкусный ароматный напиток, а просто некая жидкая чёрная субстанция, могущая даровать ещё немного энергии на некий период времени. Плечи поникшие, голова чуть опущена, кружка слегка дрожит в пальцах. Да и выглядит она слишком худой. Тут все признаки начинающегося истощения. «Чёрная баронесса вымотана». Протянув руку, я мягко забрал у девушки кружку с остатками кофе. Кивнул на диван и сказал. «Сейчас я оттащу его к дальней стене. Кира бросит туда плед и подушку. Ты же тем временем топай на кухню. Я тебе дам тарелку с ударной дозой спагетти под моим фирменным соусом. Плюс есть свекольник. Покушай и ложись спать. Часа на три-четыре». Ведь примерно столько юристы высокого уровня будут переваривать каждый пункт и спорить над каждым крошечным изменением в договоре, верно? Иногда это занимает дни и недели. Вот видишь? Давай, иди поспи. В любом случае тебя разбудят в нужный момент. На меня снизу вверх взглянули усталые карие глаза. Внимательно изучили. Хрипловатый голос с некоторым удивлением произнес. «Порой можно и подчиниться, да?» После чего чёрная баронесса направилась к кухонной стойке, а я поставил кружки на подоконник и, шагнув к дивану, перетащил его к дальней стене. Шепнул пару слов Кире. Та понятливо кивнула и с головой залезла в стенной шкаф. У входной двери появился новый персонаж. Высокий и представительный седовласый мужчина, возрастом около 60 лет. Держащий в руках, выглядящий иначе, но всё же очень дорогой кожаный портфель. Наших игроков прибыла Вскоре черноволосая гостья из Венгрии с аппетитом поглощала спагетти, прихлёбывая из высокого бокала томатный сок. У неё ушло меньше десяти минут, чтобы очистить тарелку. Затем баронесса сняла куртку, оставшись в чёрной футболке. Забралась на диван, укрылась пледом и моментально заснула. Провалилась в омут сновидений. Хотя при такой сильной усталости снов обычно не бывает. Подошедшая ко мне Кира прошептала. Её аж трясло от озноба. Она не могла поспать в самолёте?» Вместо меня ответила пышногрудая девушка. «Госпожа Мирелла весь полёт работала над бумагами. Её целеустремлённость поражает». «Вам бы тоже поспать», — буркнул я, всячески стараясь не смотреть туда, куда не стоит смотреть человеку, обладающему ревнивой подругой. «У нас есть куча матрасов, подушек и пледов. Хотите?» «Хочу». «А спагетти будете?» «Буду». «Ну и славно». Следующие три часа я попросту скучал. Сонное времяпрепровождение скрашивал включённый компьютер, поставленный так, что видеть экран мог только я. А ещё ко мне изредка подходил то отец, то крайне вежливый и авторитетный наш юрист, уточняющий различные детали. Кира ко мне не подходила, ибо нет нужды куда-то ходить. Она сидела вместе со мной, втиснувшись рядышком в кресло. В тесноте да не в обиде. Если взять за итог вопросы отца и юриста, то окажется, что поправок к договору практически нет. Договор во многом кабальный, но справедливый. Они хотят, чтобы я работал только на них и пахал изо всех сил. Чтобы я подчинялся профильным приказам от руководства армады, не проявлял самостоятельности в боевой ситуации. Причем ни в коем случае не проявлял нездорового героизма, не пытался спасти утопающих, не протягивал руку захлёбывающимся и не бросал спасательный круг нуждающимся. Звучит смешно, но суть именно такова. Моё дело — навигаторство, да и то под строжайшим контролем со стороны. А воевать и спасать найдётся кому. Если влезу не в своё дело и пусть даже с успешным результатом — штрафные санкции. Что обидно вдвойне, отец полностью согласен с таким параграфом. Ну, он вояка. У них на флоте давно расписаны все роли и обязанности, и это считается единственно верным подходом. Однако все равно обидно. Крупная поправка, на которой я настоял — свобода во время стоянок на точках пунктира. Когда корабли встают на ночной отдых, я свободен в поступках и передвижении. Я наемный работник с кабальным контрактом, но не раб. Они пожелали чтобы во время нахождения онлайн я все время был под их присмотром. Нет уж. И это не ребячество, а просто здравый смысл и любопытство. Там неизведанные острова. Да и просто захочется пройтись пару шагов, и что? Спрашивать разрешение? Не пойдет. Я настоял, чтобы параграф о стоянках был полностью исключен. Чем я занимаюсь вне службы — мое дело. Это никак не связано с моим статусом великого навигатора, и нечего вмешиваться. Возразить мне не сумел никто. Вернее, возражали бурно. Но вот привести серьезных аргументов не сумели. Подписка о неразглашении есть? Есть. Ну и все, гуляйте, товарищи, морем бескрайним. Спустя три часа бездействия я сильно оживился и принялся следить за экраном Вальдира Мессенджера. В игре начали происходить интереснейшие события. Ведомый жаждой наживы Ишак Бом развил бурную деятельность. Он сумел собрать почти полностью нашу команду После чего они прыгнули в телепорт и оказались у подножья гор Пусторудных, рядом с истоком коротенькой речки Форис, впадающей в озеро Фомис. Местность находилась к юго-западу от окраины дремучего леса Тёмный край и к западу от города Щитоград. Столь подробную информацию нам сообщила доблестная корреспондент Кэлен Ищущая, описывающая всё происходящее восторженными и богатыми фразами, не забывая прикреплять к посланиям красочные скриншоты. Так я и Кира стали свидетелями начинающегося приключения. Все походило на начало классического приключенческого романа. Впечатления усиливали такие фразы, как «Твердой рукою бомб взялся за рукоять мачете, вонзил его в брызнувшую соком кору дуба и заявил». Или же «Рухнув на колени, Крей зачерпнул ладонями прозрачную искристую воду и жадно припал к ней болезненно сухими губами. Его лицо исказилось в пароксизме удовольствия». Строчки появлялись одна за другой, и следующий час мы с Кирой не отрывали взгляд от экрана компьютера, жадно вчитываясь в текст, описывающий злоключения героев, следующих старинной карте и ищущих скрытую подводной толщей могилу древнего многорукого чудовища. Торопиться было некуда. Предварительные устные беседы завершились, и сейчас немного поспавшая пышногрудая девушка уверенно перебирала пальцами по клавиатуре ультратонкого ноутбука вносяв договор поправки и удаляя отметенные параграфы. Затем все будет отпечатано и предоставлено на суд главных лиц — меня и еще спящей черной баронессы. Если мы все одобрим, то останется лишь вписать в пустое место уговоренную сумму. А вот ее-то мы еще и не обсудили. Эта битва впереди. Пока печаталась новая версия договора, Я и Кира наслаждались покоем, прихлёбывая кофе и с замиранием сердца следя за тем, как ведомый бомом отряд продирается через влажные прибрежные речные заросли. Особо я был впечатлён героизмом участвующего в походе чёрно-белого волка, что сумел догнать и убить матёрого золоторогого дикого оленя, при этом неся на спине восторженно вопящую девчонку. М да, мои дочи-питомец были там же. Папа кофе пьёт а дочурка оленей верхом на волке догоняет. Просто шикарно. Подолгу разглядывая скриншоты и вчитываясь в предложение, мы с Кирой проследили путь отряда авантюристов до самого истока реки Форис, где, по словам летописца Кэлен, над их головами грозно нависли мрачные серые безжизненные скалы, одним своим видом говорящие многое. И тут пришлось отвлечься. Мне вручили еще горячие после принтера свежеотпечатанные страницы с убористым текстом. Новая версия договора. Пора читать. И настало время будить чёрную баронессу. Я не стану. У неё есть персонал. Пусть и занимается. Вон уже крадётся к дивану. Девушка с грудью. Чёрт. Поминаю эту грудь, к слову, и без. А всё потому, что сей вторичный половой признак у данной особы столь необъятных размеров, что взгляд невольно туда приковывается. Уже даже без какого-либо намёка на эротизм, а просто с искренним удивлением. Чёрт, бывает же такое. Нелегко ей поди приходится. Баронесса проснулась быстро. Как-то даже по-военному. Разом села на диване, спустила ноги, пригладила волосы. Растёрла лицо ладонями, встала, взглянула на всех уже трезвым взглядом полностью проснувшегося человека. Потопала в ванную комнату. Освежиться после сна всё же надо. Мои мысли тут же сползли на чёртовую афишу, что я забросил за стиральную машину. Искренне надеюсь, что сейчас наружу не торчит предательский уголок. А то глава не спящих заинтересуется, потянет на себя и вытянет афишу родного клана. Конфузу будет много. Я тогда устрою кирея ушибы ягодичных мышц, и пусть меня искусают с ног до головы. В игровом коконе боль не чувствуется. До тех пор, пока баронесса Мирала не вернулась из ванной, я толком не мог вчитаться. Всё ждал, что сейчас донесётся оттуда удивлённый возглас. Но обошлось. А сидящая рядом беда, прекрасно понявшая причину моего напряжения, ехидно хихикала и приглушённо фыркала. Едва баронесса вернулась. Её помощница, да-да, та самая, с богатыми признаками, вручила боссу кружку кофе. Как я окончательно убедился, девушка вроде доверенного личного секретаря. И за бытом начальнице проследит, и документы ей доверить можно. Проверенный и много чего умеющий человек, не гнушающийся спать на расстеленном у ног босса матрасе, не задающий лишних вопросов и беззаветно преданный. Вон как смотрит на Миреллу. Интересно, есть ли у неё аватар в мире вальдира Какой он и классы и телосложения? Про клан можно не думать, наверняка у Неспов. И, возможно, в той же должности, что и в мире реальном. от Отчего менять секретарей при переправе? В смысле, при смене миров. Глава не спящих устроилась за столом рядом со своим юристом. Приглушенным голосом и на венгерском языке тот начал указывать кончиком дорогой чернильной ручки те места, что наша сторона потребовала как-то изменить или же вовсе вычеркнуть. Все наши поправки касались в основном одного — расширения моей самостоятельности. И по большей части во время остановок, а не во время движения боевых судов. Также я категорически отказался подписывать договор до тех пор, пока из него не уберут пункт, где я обязывался не посещать особых закрытых зон того или иного корабля не спящих где могут находиться секретные грузы, оружие или прочее. Я отказался соглашаться с этим пунктом напрочь, но не потому, что желал узнать чужие секреты, а потому что слишком уж легко меня на этом подловить. Случайно свернул не туда и на тебе нарушил договор, залез в особую зону. Нечаянно? как давным-давно заведено, за нечаянно бьют отчаянно. Я поставил условие. Все двери, ведущие в места, куда мне нельзя совать нос, должны быть закрыты на замок. И я обязуюсь не пытаться открыть запертые двери, ворота, окошки и так далее. А также на каждой такой двери должен быть изображен специальный яркий знак, говорящий о том, что дальше идти запрещено. Как в армии. И мне плевать, что Неспам придется штамповать множество таких табличек, а потом развешивать их повсюду. Не хотят штамповать? Пусть вооружатся кисточками и намалюют грубый запретительный знак. Я не собирался налетать на штрафы только потому, что перепутал камбус с арсеналом. Это же касается и киреи. Ее я намеревался протащить на флагман любой ценой. И я не желал, чтобы моя девушка выслушивала нотации или обвинения, Из-за того, что случайно свалилась, к примеру, в трюм, где хранится некий секрет. Остальные поправки были совсем небольшими. Но их изменение положительно влияло в мою пользу. И это главное. Больше свободы, больше гарантий, меньше перекосов в сторону нанимателей. Я всё же специалист уникальный, поэтому могу и побарахтаться чуток, выставить более приемлемые условия. Баронесса читала внимательно. Следила за ручкой юриста, кивала, что-то уточняла, задумчиво прикусывала нижнюю губу. Она прочла исправленный договор дважды. Потом пробежалась глазами по паре особо больших пунктов и, наконец, кивнула, разложила бумаги веером перед собой. — Приемлемо. — Отлично, — улыбнулся я. — Ну, осталось лишь одно? — Лишь одно, — кивнула глава неспящих. — Ты ждёшь финансового предложения от нас или сам озвучишь сумму? «Я сам!» Вновь растянул я губы в искренней и ничуть не снисходительной улыбке. «Полтора миллиона евро!» «И учти, черная баронесса, торговаться не стану. По очень простой причине. Более дешевого предложения тебе не найти. Окажись, великий навигатор родом из Англии, ты бы сейчас услышала сумму в полтора миллиона фунтов, а то и больше. И капризов было бы куда больше. Хотя, не спорю, угощали бы тебя при этом блюдами куда вкуснее, «А не спагетти со странным соусом?» «Спагетти было вкусное», — произнесла чёрная баронесса, переглянувшись с помрачневшим юристом. «Ещё осталось, кстати?» «Осталось». «Не осталось», — возразила Кира и погладила живот. «Кончилось». «Хм, я сделаю ещё». «Отлично. Мне двойную порцию того, что ты приготовишь на этот раз», — улыбнулась баронесса. «Хорошо». Полтора миллиона евро. Без торговли. Это всё? Нет, — качнул я головой. Кое-что ещё. Сделка должна быть абсолютно официальной и полностью прозрачной. С верными суммами. Без попытки уйти от налогов и с полной выплатой он их за ваш счёт. ага а не слишком ли? Я сын боевого адмирала, — пояснил я. Действующего адмирала. Одного из верхушки военной элиты. Из тех, кто своим приказом отправляет боевые корабли туда или сюда. Он же тот, кто может одним приказом разоружить ту или иную атомную подводку или наоборот, заставить погрузить на борт ядерный боезапас. Также отец по умолчанию носитель разных страшных секретов Родины. Думаю, ты сама это понимаешь. И если он сам или его сын, к примеру, окажется замешан в странной сделке, где фигурируют огромные суммы... Никогда не видел я еще столь удивленного взгляда от отца. Я, кстати, не был уверен в том, что это так уж требуется. Может, и не требуется. Но имеется даже крохотный шанс на то, что отца могут заподозрить в продаже чего-либо или работе на кого-либо, кроме родного отечества? Нет уж. Отец свояка преданный, убежденный, патриот до мозга костей. Он такого позора может и не пережить. Сделка будет кристально чистой, или же ее вовсе не будет. Ладно. Медленно кивнула чёрная баронесса. «Официальные банковские переводы. Это ясно. Но уплата налогов за наш счёт?» «Извините», — развёл я руками. «Хочу ровно полтора миллиона на счету. В евро. И чтобы все эти деньги были моими. И чтобы больше никакой возни с налогами и объяснениями. Притом я согласился на вашу систему финансирования, где вперёд я получаю лишь треть от общей суммы, а остальное — по факту завершения похода. «Да я вообще со всеми вашими условиями согласился. Изменения в договоре лишь косметические. Вы меня с потрохами покупаете на всё время похода, и я согласен. За цену в полтора миллиона евро. Чистыми». На этот раз молчание висело дольше. Юрист задумчиво крутил ручкой, мелькало и сверкало в воздухе позолоченное перо, привлекая к себе внимание присутствующих. На это наверняка и был его расчёт». Ибо сам юрист смотрел только в глаза главы клана неспящих, едва заметно шевеля губами. Баронесса отряхнула головой, потерла виски ладонями и решительно кивнула. «Хорошо». Забрав у юриста ручку, она что-то у него спросила, тот быстро пощелкал клавишами серебристого калькулятора. Черная баронесса прочла, хмыкнула, вписала сумму в пробелы, поставила размашистую подпись на нескольких экземплярах договора, передвинула бумаги в мою сторону, и протянула ручку. «Мы договорились. Полтора миллиона евро. Уплата налогов за наш счет, поэтому я вписала в договор большую сумму, часть из которой ты потратишь на уплату долгов государству. Кристально чистая официальная сделка. После всех расчетов с государством на твоем счету окажется ровно полтора миллиона, и все они до последнего цента будут твоими. Это та цена, за которую я нанимаю уникального специалиста». Проверяй и подписывай. Приняв ручку, я наклонился над столом и проверил. Да, в договоре вписана большая сумма, часть коей уйдет на уплату налогов. Сумма потрясает воображение. Может, стоило потребовать больше? Уняв ожившую жадность, я решительно поставил подпись. Проверять реквизиты сторон не пришлось. Это сделано заранее и многократно. Все. Последняя подпись поставлена. Зашелестела бумага, договоры перешли к юристам. Те также ставили подписи, затем печати, выглядя при этом весьма сурово. Настоящие чернильные рыцари, могущественные и непреклонные. Спустя несколько минут вся процедура была завершена. Баронесса взяла один из договоров, провела по рядам букв кончиками пальцев и кивнула. «Дело сделано». «Дело сделано», — эхом отозвался я. На глазах отца сын только что стал миллионером. Есть чем гордиться. И я гордился. Меня прямо распирала гордость. Да, пока я не владею этими деньгами. Но начало положено. И часть средств я получу в самом скором времени. Я видел тщательно скрытую гордость и на лице отца. Но вот баронесса всех переплюнула. Она выглядела как чёрная пума, что всё-таки убила кролика и сейчас облизывала окровавленную морду. А около её когтистых хлап лежал кусок жирного мяса. Можно кушать. Ещё бы она не радовалась. Только что чёрная баронесса приобрела своему клану великого навигатора. Купила его с потрохами. Сделка века состоялась. Ну, в моём понимании, сделка века. Не думаю, что хоть когда-то мне ещё раз предложат такие большие деньги. «Если сейчас зайдешь в Вальдиру и передашь мне статус великого Нави, я переведу все деньги на твой счет в ту же минуту». Искушающая улыбка баронессы могла заставить завидовать самого Сатану. «Всю сумму сразу. Целиком. Пока переведи аванс», — улыбнулся я в ответ. «Так, чтобы после уплаты налогов на моем счету осталось ровно 500 тысяч евро. Пока денег не будет...» Я не взойду ни на один из твоих кораблей. Всё уже в процессе, — заверила меня она. Проверь, это в моих интересах. И да, Рос, я собираюсь начать великий поход к затерянному материку этой ночью, ближе к рассвету. Что? Стоп, это просто невозможно, у меня нет столько маны. Я не смогу произнести заклинание. Всё продумано, Рос. Я умею удивлять, — фыркнула чёрная баронесса. Это нужно и нам самим. Я про способ, которым собираюсь прокачать твоего персонажа. Забыл, что во время смерти игроки теряют опыт и уровни. Потом им надо где-то срочно восполнять потери. И поэтому мы прихватим с собой кое-что интересное как раз для такого случая. Им ты и воспользуешься. Главное — будь готов. Этой ночью не спящие начинают великий поход. Ладно, я палки в твои алмазные колеса вставлять не стану. «Кирыч, ты готова?» «Для великого похода?» Впервые за сегодняшний день Кира резко посерьезнела. «Конечно! Я мечтала об этом года!» «Не только ты!» — заверила ее баронесса, вставая из-за стола. Я переглянулся с отцом и Пал Палычем. Те успокоительно кивнули. «Все хорошо. Все идет своим чередом». Процедура подписания и вообще достижения общих договоренностей прошли на удивление спокойно и мирно. Отрадно. И я стал гораздо богаче. От алчности не опалоумил, но радостные чувства переполняют. Опять же, перед отцом не стыдно. Я уже решил, как только появится возможность, сразу отправлю не меньше трети от общей суммы на родительский счет. Да, все в наше время кричат, что деньги надо крутить, а не хранить. Но я от этого далек. Миллион останется мне. Это уже некий капитал, дарующий спокойствие. Миллион. У меня почти все шансы заполучить оставшиеся две трети гонорара. В договоре чётко прописано, что в случае, если флот не спящих не достигнет берегов затерянного материка не по моей вине, вся сумма всё равно будет мне выплачена. Пример? У самого финиша нас возьмут в кольцо объединённые вражеские силы и пустят все корабли, не спав на дно океанское. Реально ли это? Более чем. «Есть ли в этом моя вина, как великого навигатора?» «Нет. Тут моя совесть чиста». Пока я освежал в памяти пункты договора, доверенный секретарь чёрной баронессы уже сделала звонок, побеседовала с кем-то и, подойдя к боссу, что-то доложила. Глава Неспов выслушала, кивнула, нашла взглядом корих глаз меня и подошла, баюкая в руках очередной бокал с кофе. «Да, на кофеман. Или кофегёрл». В общем, она не из тех, кто бережёт здоровье и считает выпитые за день чашки кофе. Или просто у неё выдалось несколько крайне напряжённых дней. Но разве у главы мощнейшего клана игрового мира могут быть менее напряжённые дни? «Поздравляю нас!» — буднично произнесла чёрная баронесса. «Поздравляю!» — отозвался и я. Мы стукнулись бокалами. Звук вышел короткий и глухой. Не хрустали всё же но звучало торжественно. Кира не участвовала. Она была занята разговором с седовласым юристом, что-то ей поясняющим. «Самолёт будет готов через два часа», — добавила Мирелла. «Плотный у вас график в аэропорту». «И строго с законами для частных самолётов», — добавил я. «Не проблема, оставайся, покушай, поспи ещё часик». «А может, поболтаем?» «Да я с удовольствием», — кивнул я. Только не про будущее наши совместные дела и не про новые предложения. Мой мозг не привык переваривать так много новой инфы за раз». «Привыкнет», — пообещала чёрная баронесса. «У меня тоже раньше голова трещала, а затем привыкла». «Дочь венгерской цыганки», — хмыкнул я, глядя на стоящую рядом девушку. «А тот папа, что злой учёный, он по национальности кем будет?» «А ты ещё не узнал?» — поразилась чёрная баронесса, глядя на меня реально удивлённым взглядом. «Мои персональные данные ты из договора знаешь, включая фамилию, страну, город и прочее. А когда я проснулась, вы с подругой сидели за компьютером и что-то вдумчиво изучали. Я думала мою подноготную шерстите. В интернете многое можно нарыть». <кхм> «Мы через Вальдира Мессенджер следили за новым походом нашей команды», признался я. «Там так классно, Кэлен всё отписывается, такие скриншоты прикрепляет. Не оторваться прямо, будто книгу читаешь». М -м -м. с некоторой неопределённостью протянула чёрная баронесса. «Порой не следует копать чересчур глубоко», — пожал я плечами. «А приключения у них классные». Лихо началось. Вытащив из кармана навороченный телефон в особом противоударном и водонепроницаемом странном ребристом корпусе, Чёрная баронесса проверила экран, прочитала несколько строчек и задумчиво кивнула. Хм, да. Приключение у них там интересное намечается. И опасное. Хм-м. На этот раз протянул я с той же неопределённостью. Баронесса вновь показала свою осведомлённость. Но удивляться нечему. В группе приключенцев находится моя дочь Роска, будущая богиня в перспективе. И понятно, что за столь важной целью Неспы будут следить денно и ночно. Протестовать я не собирался. Ни в коем случае. Потому как если на мою милую дочурку нападет какая-нибудь сильная тварь, те же Неспы мне об этом сразу же сообщат, и, быть может, даже быстрее моих собственных товарищей. И опять же, Роско так и так будет путешествовать еще долгое время бок о бок с кланом Неспящих. Потому что я забираю дочь с собой на флагман. Напомнить бы об этом. «Роско входит в то число пассажиров, что займут место на флагмане вместе со мной», — произнёс я. «Двое помимо тебя», — кивнула чёрная баронесса. «Ты, Кира, Роско». «Ну надо же. Прямо идеальная молодая семья, направляющаяся в кругосветное путешествие. Это так мило». «Но это и тебя касается», — фыркнул я. «Ты и младший брат. Два отважных авантюриста, стремящихся покорить новые горизонты». «Твоя цель — мировое господство, а его — развеять скуку!» «Фуф!» — скривилась баронесса. «Ты прямо в точку угодил». «Про мировое господство?» «Про развеять скуку. Да ещё и подколол меня, да? Я с девушкой и дочерью, а ты с младшим братом, а парня у тебя вообще нет. Ты это хотел сказать?» «Ну что ты, ни в коем случае». «Так что там про папу? Ты пойми правильно мой интерес». Ты же сама сказала, что мой папа злой учёный. Вот как после таких загадочных слов не заинтересоваться? Если бы ты сказала, к примеру, мой папа бухгалтер или автомеханик, я бы услышал, принял к сведению и забыл. Профессия-то обычная, а тут прямо злой учёный. А такие есть. Мой папа злой учёный. Самый настоящий. Пожала плечами девушка. Раз уж ты так любишь истории, отец всю жизнь С самого раннего детства, можно сказать, увлекался, а затем и работал над созданием искусственного разума. Сначала работал в правительственной конторе. Подробности можно прочесть в Википедии. А затем перешел в Вальдира Корпорейшн. И отвечал он там за множество вещей, включающих в себя такое понятие, как игровая логика, реакции местных, стабильность работы управляющих персонажами и скинов, жизненность их реакции, богатство используемого словарного запаса и прочее, и прочее, и прочее. Чтобы сказать проще и чтобы ты понял всю глобальность? После первого запуска вальдира мир работал сам на себя целый месяц. В него никто не входил. Никаких чужеземцев-игроков. Вальдира жила целый месяц только и только для себя самой. А затем, спустя 30 дней, в новорожденном игровом мире появился всего один человек. Мой отец. И он пробыл там целую неделю. о о, -о выдал я в полном ошеломлении. Вот это да. Чёрная баронесса только что сообщила мне, что её отец был первым чужеземцем, посетившим мир Вальдира. И кое-что ещё. После первого запуска мир Вальдира больше не выключался. Все изменения, дополнения и прочее вносились в мир в режиме онлайн, и никак иначе. С момента пуска серверы больше никогда не глушились. Получается, что отец баронессы и орбита был первым его живым или же иноземным жителем. Он целую неделю бродил по громадному миру в полном одиночестве. Ему было важно понаблюдать за нулевой, за чистой реакцией и скинув на окружающий их мир, на друг друга, на диких зверей и прочих существ. И он наблюдал сутками. Метался туда-сюда телепортацией, оставаясь невидимым для местных. Вслушиваясь в их разговоры между собой, Смотря как ремесленники впервые берутся за молоток и начинают что-то мастерить. Не в тестовом, а в реальном режиме. Производство самых первых предметов мира Вальдиры. Отец наблюдал, как король Альгора издал первый указ. О том, чтобы не препятствовать чужеземцам, могущим появиться из возникшего в окраинном квартале портала. И это было первое вмешательство вообще. Ведь именно отец подтолкнул короля к такому решению. Первое вмешательство из множества. Первая ниточка, за которую дернули. В общем, мой отец стоял за очень и очень многими событиями, свершившимися в Вальдире еще до того, как в игру вошел первый игрок из Тысячного легиона тестеров. Но они увидели мир уже совсем другим. При отце все двери были открыты, все ворота распахнуты, все местные были готовы общаться и помогать. А затем в жизнь вступил глобальный приказ о начале заселения. Все двери захлопнулись, местные стали гораздо требовательней, к ним стало тяжело или же почти невозможно попасть. Вальдира стала почти такой, какой ее увидел ты, когда впервые зашел новичком в ясли. «Я в полном шоке», — искренне признался я. «Твой отец был первым, и для него все двери были открыты». «Да он, блин, как Колумб, открывший Америку для всех!» «Хотя... Колумбу там мало что было доступно, а твой отец побывал везде, наблюдал почти за всеми, мог войти в любую дверь, поговорить с кем угодно. Супер! Он не Колумб, он прямо как бог!» «Первый бог!» — улыбнулась черная баронесса. И он же, кстати, участвовал в зарождении богов Вальдиры. Они ведь появились не сразу. Боги явились в этот мир на седьмой день от его рождения. «Вот так вот. Теперь ты согласен с тем, что мой папа злой учёный?» «Он легенда», — ответил я совершенно искренне. «Он настоящая легенда! Я бы хотел пожать ему руку». «Это вряд ли», — грустно качнула головой чёрная баронесса. «Он не покидает дом. И не принимает гостей. Да и кокон игровой редко покидает. И ещё». Ты что-нибудь слышал о том, что сейчас происходит на вулканическом плато Юдоль-Мрака, где стоит наша клановая цитадель? На вас ополчились орки, великаны, тролли и другие твари. Ответил я, с трудом выпадая из грез о том, как выглядела Вальдира в момент своего рождения, когда все двери были гостеприимно распахнуты, а все местные радушно тебе улыбались и были рады пообщаться. Может, и темные существа были не против перекинуться парой слов? Черт. На нас ополчился мой отец. — улыбнулась баронесса. — Мой отец намерен уничтожить клан неспящих и всех, кто его поддерживает. И всё потому, что я встала на его пути, ведущем в божественный ад Тантериал. — Куда? Кто? Уничтожить? — Стоп, я реально перегрузил голову. — Он хочет попасть в божественный ад? Это туда, куда отправили Деграция недавно? — Не просто попасть, — вздохнула девушка. Он рвется туда изо всех своих сил. Вот уже несколько лет. — Рвется в ад богов? — В ад богов. — Но зачем? — Ну, скажем так. Он хочет вытащить из ада одну давным-давно павшую богиню, обладавшую блестящими черными волосами, добрыми карими глазами, ласковой улыбкой и удивительно звонким веселым смехом. На меня в упор взглянули бездонные карие глаза баронессы. Тестовый вариант, когда Искин служит тенью реальному человеку, напрямую обучаясь у него. Тест посчитали ненужным и свернули. Прототипом для той богини послужила одна красивая венгерская цыганка, которая долгое время отыгрывала эту роль, щедро отдавая Искину свои эмоции. Жизнерадостность, умение танцевать, манеру разговаривать. Цыганка в образе богини ходила по континенту в те времена, когда там уже вовсю резвились тестеры. А в реальном мире цыганка была прикована к ультрасовременному больничному ложу. И ходить она могла только в Вальдире. Равно как говорить. Равно как самостоятельно принимать пищу. Весело смеяться, танцевать, пить сладкое вино и наслаждаться вкусом невиданных фруктов. Всё это она могла лишь в Вальдире. «Господи!» — пробормотал я. А затем болезнь взяла своё, и цыганка умерла. Глухо произнесла чёрная баронесса, уставившись в окно. В мире вальдира обрела самостоятельность богиня танцев и плодородия. Всё управление полностью перешло к Искину. Но она всё ещё смеялась, как та венгерская цыганка. И столь же сильно любила моего отца. А затем случилась самая первая война богов вальдира Умеющая лишь танцевать и чуть-чуть увеличивать количество всходов на полях богиня, Не сумела призвать на свою сторону достаточно союзников-игроков. Богиню не звергли. Она исчезла в божественном адут тантариал Случилось это в те дни, когда мой отец находился в больнице. Полное истощение организма, двухнедельная кома. Он слишком долгое время лежал в игровом коконе, проводя дни и ночи напролёт с весёлой богиней-цыганкой. А затем угодил в больницу. Когда же ему стало лучше, и он вернулся в Вальдиру? Богини больше не было. «Господи!» — повторил я. «Да!» — вздохнула черная баронесса. «Да! В общем, мой папа рвется в ад, чтобы вытащить оттуда ту, кого считает своей женой и нашей матерью. Как тебе история на день грядущий?» «Я... я не знаю, что сказать. Но я никому и никогда не расскажу этого. Слишком уж это лично и... страшно». «Спасибо. Я как раз хотела попросить молчать об этом. Рассказала, потому что теперь отец сделает всё, чтобы не спящие были уничтожены. По его мнению, я посмела помешать ему в освобождении матери». «Но ведь это не так». «Да, это не так. Моя мама умерла. И никакой цифровой копии с ней не сравнится». Отрезала баронесса. «Что ж, хватит страшилок». Просто будь готов к появлению на сцене нового серьезного врага. Отец, он просто зациклился. Сначала попытался вытащить богиню из ада административным путем. Учитывая его заслуги, ему пошли навстречу и предложили создать личную копию цифровой сущности. Но не трогать ту, что заключена в аду. Ибо богиня была действующей. У нее остались верующие местные, которых уже не переделать. Да и некоторые игроки состояли в числе верующих, упорно посещали ее храмы. Есть игровая легенда, есть призрачная возможность освободить богиню. В общем, изымать ее и из ада нельзя. Но отец уперся. Ведь, по его мнению, оригинал так и останется в аду, где будет денно и нощно страдать. Он просил освободить богиню. Ему отказали. Что ж, он решил пойти другим путем. Вытащить ее оттуда вручную и вернуть на божественный престол. А перед этим он отомстил тем, кто был замешан в истории с низвержением богини-цыганки. Тех кланов больше не существует. Те игроки пошли на перерождение. Вот насколько всё серьёзно. А теперь папуля оскалил клыки на меня. Погоди, а Орбит? Он что думает? Он? Я не знаю. Этот лысый засранец хорошо умеет скрывать свои эмоции. Рос, да что тут думать? Мама умерла. и Я часто бываю на её могиле в реальном мире. Есть её могила во внутреннем дворе Барат-Гадура, и там я тоже бываю частенько. Никакая горстка байт и битов не заменит мою мать. Уф, забудем. Ты помнишь про начало похода? Забудешь тут. Отлично. Пока мы не ушли, давай обговорим сегодняшний график. Кое-что ты обязан сделать до отплытия. Злоба будет ждать тебя у города Суховей. Не забудь прихватить с собой немного золота и телепортационных свитков. У вас в запасе будет несколько часов, и каждую секунду из них надо использовать с умом.